Глава 9. Ритуал. После ночи, полной кошмаров и переживаний за судьбу Иридии, я проснулась разбитой, но, едва открыв глаза, заставила себя встать. Сейчас не время расслабляться. Надо скорее привести себя в порядок. В любой момент за мной могут прийти. Утренние сборы проходили не так быстро, как хотелось. Меня отвлекла странная отметина на столбике кровати черный выжженный след, которого раньше здесь не было. Я не так внимательна, как княгиня, но его бы заметила. След был свежим. Он что-то напоминал. Я догадалась, что, только приложив к нему руку. Точь в точь отпечаток ладони. Только крупнее моей. Кто-то ночью приходил в мою спальню? Хотя почему кто-то? Я отлично знала что подобный след под силу оставить всего одному жителю Марабатура – дракону. Это его руки похожи на раскаленные тиски. Мне стало не по себе. Я и прежде не ощущала себя здесь в безопасности, а сейчас лишний раз убедилась, как легко отнять мою жизнь. Достаточно просто войти в комнату, пока я сплю, и придушить меня подушкой. Отныне точно буду мучиться бессонницей. Раз дракон приходил, значит, обман раскрыт. И что теперь? Где Иридия? Необходимо найти ее и убедиться, что она в порядке. Зря княгиня все это затеяла, покачала я головой. Ох, зря. Не желая видеть отпечаток ладони, я задернула балдахин. Если продолжу думать о том, что могло произойти ночью, превращусь в неврастеника. Вскоре явилась служанка. Сегодня мне прислуживала Лара, а не кормилица. Хоть одна приятная новость начинать день с постной физиономии старухи и ее ругани, то еще удовольствие. С ларой мы неплохо ладили. Она казалась здравомыслящей девушкой, и я решилась на откровенный разговор. В конце концов, если сидеть, сложа руки и ждать, когда нас спасут, можно состариться в неволе. Лара, спросила я, отодвинув от себя тарелку с кашей. «На перу я видела, как беспрекословно люди слушаются дракона. Я понимаю, что все его боятся, и ты тоже, но я в состоянии помочь тебе. Если мне удастся вырваться отсюда, я сделаю все, чтобы вытащить и того, кто этому поспособствовал». Служанка покачала головой. «Я не стану помогать вам бежать, княжна», честно ответила она. «Вы неверно все истолковали». Коли мы чего и боимся, так это того, что дракон покинет нас. Он наш благодетель, без него нам не жить. Никто и никогда его не предаст. Так что лучше ни с кем больше не заговаривайте на эту тему. Другие не я, могут нажаловаться. Я молча кивнула, пораженная признанием в любви к дракону. Лару послушать он идеальный правитель. Любопытно, чем он заслужил такую верность». «Тогда скажи хотя бы, что с моей подругой», – попросила я. «Светловолосая девушка, что была со мной, она в порядке?» «Это мне неизвестно. Я прислуживаю только вам, княжна. Ты можешь проводить меня к дракону?» Попытала я счастье в последний раз. «Кому, как не ему, знать, что с Иридией?» «Простите, княжна», – покачала Лара головой. «Мое дело маленькое – накормить да прибрать. Но я передам кормилице вашу просьбу». На этом я бросила попытки договориться с Ларой. Это пустая трата времени. От служанки ничего не добиться. Завтраком было покончено. И Лара ушла, а у меня все из рук валилось от переживаний за Эридию. Как она там? Живали? Сколько еще ждать новостей? Я металась по комнате, точно дикий зверь, запертый в клетку. Терпением, увы, никогда не отличалась. И этот раз не стал исключением. Время шло. Никто не навещал меня, и я решила сама пойти на разведку, пока не сошла с ума от неизвестности. Осталось придумать как. За дверью дежурит страж. Добровольно он меня не выпустит. Хорошо бы его отвлечь. Я покосилась на столик, где недавно стоял завтрак. Вспомнилась, как кормилица пыталась меня отравить. Что, если сыграть на этом? Схватившись за горло, словно задыхаюсь, я бросилась к двери. По пути издавала предсмертные хрипы и роняла все, что под руку попадется, стараясь выглядеть правдоподобно. Распахнув дверь, я упала прямо под ноги стражу. «Меня отравили! Каша! Кормилица!» Прохрипела и закатила глаза. Лежа без движения, дышала через раз и наблюдала за стражем из-под опущенных ресниц. Мужчина побледнел. Склонившись надо мной, он встряхнул меня за плечо отчего я больно приложилась затылком о каменный пол. Продолжит так меня спасать, точно угробит. «Княжна?» – позвал страж. Я молчала, изображая умирающую. Надеюсь, здоровый румянец на щеках не заметен в полумраке коридора? Страж осознал, что дело плохо. Бедняга суетился, не зная, что предпринять. То ли перенести меня на кровать, то ли бежать скорее за помощью, пока я еще дышу. Наверное, дракон обещал его сожрать, если со мной что-нибудь случится, и теперь страж паниковал, представляя, какое наказание его ждет. Так и оставив меня лежащей наполовину в коридоре, наполовину в спальне, страж бросился за подмогой. Едва он скрылся за поворотом, и его шаги стихли вдалеке, я вскочила на ноги. Пора и мне уходить. Я устремилась в противоположном от стража направлении. Я вспомнила, каким коридором уводили подругу после пира и пошла туда. Это был небольшой тупик с тремя дверями. За одной из них комната Иридии. Единственное настораживало отсутствие стража. Лишь бы девушка была в порядке. Я быстро проверила комнаты. Две были спальнями. Одна кладовая, но Иридии не нашла. Что бы ни сделал с ней дракон, к себе она не вернулась. Не передать, как эта новость напугала меня. Воображение рисовало картины, одну страшнее другой. Тело состарившейся подруги на полу, лужи крови, мертвые опустевшие глаза. Все это пронеслось перед мысленным взором. «Стоп!» – приказала себе. «Успокойся. Отсутствие иридии может быть хорошим знаком». Вдруг она понравилась дракону, и он оставил ее у себя. В этом случае она, по крайней мере, жива. Больше здесь делать было нечего, но вернуться к себе у меня не получилось. Сказалось мое нервное состояние, и на обратном пути я заблудилась. Я блуждала по коридорам и приблизительно не представляя, где очутилась, как назло, навстречу никто не попадался. Замок, будто вымер. Шаги отдавались глухим эхом в коридорах, словно те передразнивали меня. Я скиталась по огромному каменному склепу, где, кроме меня, гуляли только духи, создавалось впечатление, что люди попрятались от чего-то или от кого-то. Я убеждала себя, что мне выпал редкий шанс. Второй возможности пройтись по Марабатуру без охраны не будет. И еще бы это помогло не трусить, но страх так плотно вошел в мою жизнь, что я уже и забыла, как это ничего не бояться. О побеге в тот момент не думала, Даже если каким-то чудом найду выход из бесконечного лабиринта коридоров, кто меня выпустит, да и куда бежать? В вулканическую пустыню самостоятельно я там и дня не продержусь. В итоге я набрела на винтовую лестницу, ведущую вниз. Никогда не питала любви к подземельям, но что-то манило меня туда, и я ступила на лестницу. Та велась между каменных стен все ниже и ниже. На первом же повороте я погрузилась во тьму. Свет из коридора уже не проникал на лестницу, а на ней не было своего освещения. Передвигаться пришлось на ощупь. Меня словно проглотило гигантское чудовище, и я угодила в его длинную, извилистую кишку. Ладонь скользила по стене, шершавой и влажной. Носком туфли я нащупывала окончание ступени и только потом делала шаг. И все равно казалось, что каждый раз вступаю в бездну. Это был невероятно изматывающий спуск. В какой-то момент хотела повернуть обратно. Что я в самом деле делаю? Зачем я здесь? Внизу иридии точно нет, а если есть, то я и уже ничем не помогу. Но вдруг снизу донесся гул. Я аж присела от испуга, а потом на лестницу пробился слабый отблеск света. Теперь я уже не шла в развалочку, а кралась вдоль стены. Внизу творилось что-то интересное, сокрытое от посторонних глаз. Пустяки не прячут так глубоко. Быть может, там темница. Тогда я освобожу своих телохранителей, и мы вместе сбежим из замка. Вот это будет удача. Лестница привела в круглый зал с дырой в центре пола. Над ней поднимался пар. Там что-то кипело, но это был не котел. Подсчитав, что нахожусь глубоко внутри скалы, И прикинув температуру воздуха, которая возрастала по мере спуска, я поняла, что дыра – кратер вулкана. Под залом – раскаленная лава. Я пригляделась к полу, опасаясь, как бы он не начал плавиться от жара. Но камни лишь приобрели красный оттенок, словно их только что вытащили из огня. На этом фоне четче выделялись черные линии рисунка, нанесенного на пол, какие-то незнакомые мне завитушки и иероглифы. Такое обычно рисуют маги в местах силы, там, где они проводят обряды. Похоже, я угодила в ритуальное помещение. По стенам зала стояли люди. Всего я насчитала десять мужчин бандитского вида. Все в шрамах, лохматые и небритые. Выражение лица у них было отрешенное, словно происходящее их не касается. Вроде телами они здесь, а мыслями где-то далеко. Раздались знакомые шаги. После зала с колоннами я легко узнавала их. Шел дракон. Он остановился рядом с кратером, завел руки за голову и снял повязку. Я вздрогнула, предчувствуя беду. Хотелось убежать, но ноги приросли к полу. Я просто не могла сдвинуться с места. Одного за другим дракон обходил мужчин. Он приближался к ним вплотную, брал руками за голову, соприкасался лбами и открывал глаза. Несколько бесконечно долгих секунд дракон и человек смотрели друг на друга. Затем резко состарившийся мужчина падал к ногам монстра замертво. И так по кругу, пока все десять не погибли. Мужчины вели себя странно, не сопротивлялись. Они как будто добровольно приносили себя в жертву ради одной им известной высшей цели. Я не верила в такое смирение. Их наверняка чем-то опоили. Я зажала рот ладонями, чтобы не кричать. Развернувшаяся перед глазами картина была чудовищна. Вот оно, истинное лицо дракона. Он – садист и убийца. Покончив с жертвами, дракон подошел к кратеру и распростер над ним руки. Снова закрыв глаза, он запрокинул голову. Я закусила губу, гадая, что сейчас произойдет. Долгое время ничего не менялось. Лишь руки дракона нагревались, словно металл в жаровне, повторяя цвета коления. Сперва краснее, потом желтее и, наконец, белее. Его ладони светились. Их свет уходил прямиком в сердце вулкана, в тот самый кратер. Я так и не поняла, дракон брал что-то у скалы или отдавал. Впрочем, это не имело значения ни после того, как он убил десятерых. В ужасе, Я бросилась наверх, бежала, перепрыгивая через ступени и оступаясь в темноте. Пару раз чуть не свернула шею, ободрала, падая колени, но тут же вскочила на ноги и понеслась дальше. Казалось, дракон дышит мне в спину и вот-вот схватит. По щекам текли слезы. Я смахивала их, чтобы не затуманивали зрение. Он убил десять человек за десять минут. Не знаю... Как я не лишилась сознания на месте! Но страх гнал вперед. Ему я обязана своим спасением. Лестница показалась бесконечной. Подъем занял целую жизнь. Не удивлюсь, если я выберусь из подземелья глубокой старухой. Я словно пробивалась наверх из-под земли, как пробивается цветок, к солнцу. И, наконец, вырвалась. Выскочив в коридор, который уже не чаяло увидеть, понеслась вперед, не разбирая дороги. Я бы бежала до тех пор, пока не свалилась бездыханной, как загнанная лошадь. Но за очередным поворотом столкнулась с кормилицей. Я налетела на старуху со всего маху, отчего мы обе упали. «Вот ведь бестия!» – выругалась кормилица. «Чего носишься, как угорелая?» Она не удивилась, встретив меня в коридоре. «Значит, весть о моем побеге» уже разлетелась по замку. Кряхтя, кормилица встала на ноги и присмотрелась ко мне. «Подозреваю, вид у меня был еще тот. Безумные глаза, слезы, размазанные по щекам, красное после бега на пределе лицо. Ты где была?» – сощурилась кормилица. «Искала подругу», – пробормотала я. Мне хватило ума промолчать о том, что я видела. «Это зрелище не для посторонних глаз». Будет лучше, если никто не узнает, где я сегодня побывала. чего рыдала? Переживаю за нее. Поднимайся. Отведу тебя в комнату. Сама-то дорогу не отыщешь. Я встала на подгибающиеся ноги. Мышцы дрожали от перенапряжения. Никогда я не бегала так быстро, как в тот день. Кормилица сдержала слово. Проводила меня обратно в спальню. Там меня ждала ее светлость вдовствующая княгиня. Я едва снова не разрыдалась при ее виде. Хоть одно родное лицо. Но я не позволила себе расклеиться, даже княгине, не показав своих переживаний. То, что произошло в подземелье, я похоронила глубоко внутри. Однажды дракон заплатит и за это. А пока я буду жить дальше. «Ваша светлость», – бросилась я к будущей свекрови. «Вы видели Иридию?» «Нет». Покачала она головой. Если Иридия погибла, то эта жертва не будет забыта. Я вздрогнула от ледяного тона княгини. Ее судьба девушки не особо заботила. Тогда я повернулась к кормилице, которая пропускала в комнату служанок с обедом. «Вы видели Иридию?» «Чего мне на нее смотреть?» – проворчала старуха. «Пожалуйста». Я коснулась края ее рукава. «Ответьте мне». Что-то ты шибко волнуешься за нее. Что натворили? По хитрым глазам старухи я поняла, что ей все известно. Даже странно, что Иридии не было в том жутком зале. Просто скажите мне, что с ней, не мучьте, — попросила я. Мне необходимо это знать. «Ой!» — махнула рукой кормилица. «Да жива! Здорова, твоя подруга!» Уже вернулась в свою комнату. Отсыпается. «Умоляю, позвольте мне с ней увидеться!» На этот раз я схватила кормилицу за руку и не выпускала, пока она не согласилась. Княгиня отказалась идти со мной. Ей не было дела до Иридии. Обед, ее светлость волновал намного больше. Так что в спальню подруги я попала одна. Это была одна из тех комнат, куда я заглядывала утром. Только на этот раз Иридия была у себя. В первый свой визит сюда, когда я искала Иридию, Мне было не до интерьера, но теперь у меня появилось время рассмотреть спальню. Та резко отличалась от моей. До этой минуты я и не думала, что другие пленницы живут иначе. У Эридии тоже были удобства. Кровать, стол и даже стул. Но никаких шелков, декоративных подушек и тонкого тюля. Все просто, даже аскетично. Меня, как любимую узницу дракона, явно баловали. Девушка лежала на кровати поверх покрывала. Она не спала, смотрела в потолок. Не вздымаясь, а ее грудь от дыхания, я бы решила, что Иридия мертва. Такое безучастное у нее было выражение лица. Она никак не отреагировала на мое появление. Даже не моргнула. «Иридия!» Я присела рядом с подругой на кровать и осторожно коснулась ее ладони. Та была холодной, как у трупа. «Посмотри на меня!» подруга повернула голову, и я вздрогнула. Ее большие голубые глаза были совершенно пусты, словно из тела вынули душу, оставив одну оболочку, живую, но опустошенную. Иридия напоминала тех мужчин в ритуальном зале, те же остекленевшие зрачки, отсутствие мимики и замедленные движения. Им было плевать на свою судьбу, и подругу тоже ничего не волновало. — Скажи что-нибудь, — попросила я, — не пугай меня. — Что вы хотите услышать, княжна? Голос девушки звучал словно издалека. Она шевелила губами, произносила звуки, но лицо ее оставалось равнодушным. — Что вчера было? Что дракон сделал с тобой? — Ничего. Он прогнал меня. Сказал, что вы ответите за обман. Я прижала ладони к щекам. Обманула я а расплачивается Иридия. Дракон сотворил с ней что-то ужасное. Что, если он умеет забирать не только молодость своим кошмарным взглядом, но при желании способен выпить душу? Он издевался над тобой? Вопрошала я. Заставлял смотреть ему в глаза? Нет, ничего такого он не делал. Так что же с тобой, Иридия? Не выдержав, я встряхнула ее за плечи. Почему ты такая? Голова подруги? Пока я ее трясла, болталась, как кукольная. От этого стало только страшнее, и я отпустила ее. Со мной все в порядке, — повторила она и легла обратно на подушки. Поднявшись с кровати, я попятилась. Хотелось с воплями выбежать из спальни, но приходилось быть сильной. Никто, кроме меня, не поможет Иридии. Надо взять себя в руки ради нее. Что с ней? шепотом спросила я у кормилицы. Она по ошибке хлебнула настойку чаровника. «Это пройдет? Если выпьет противоядие. А если нет? Останется такой навсегда. Мне необходимо поговорить с драконом», заявила я.